Если ты увидел твоего брата, значит, увидел твоего Бога. Осознаем ли мы, как мало знаем о своих предках? Совсем мало знаем об их жизненном пути, хотя сохраняем в себе черты всех тех людей, с которыми мы не были знакомы, которых никогда не видели, но которые живут внутри нас своими наследственными особенностями. Своими генами. Вот, например, мой рост, цвет волос и глаз, то, как выглядят мои пальцы, мое тело, каково мое душевное состояние и равновесие, мой характер, мое «я» — все это не только мое, не только моих родителей, внутри себя мы сохраняем историю всех своих предков, даже страшно становится, когда думаешь об этом. Мы — это не только то, что мы видим сейчас. В нас запечатлены черты других людей, о которых мы не знаем. Не знаем, насколько они были связаны с церковью, как сильно они любили Христа, в каких частях света они жили. Мы не знаем об их предпочтениях и интересах, об их знаниях, профессиях. Мы не знаем о них почти ничего». Когда мы общаемся с другими людьми, когда вступаем в контакт с кем-то, например, я разговариваю с тобой. На самом деле передо мной находишься не только ты, передо мной находится все то, что есть внутри тебя, все наследственные черты твоих предков. И когда ты говоришь со мной, то напротив тебя, оказываюсь не только я, но и все представители моего рода, все мои родственники, чьи черты я ношу в себе. Когда мы разговариваем с кем-то, то должны всегда помнить об этом, а мы обычно игнорируем это. Тема общения с другими людьми является чрезвычайно деликатной, даже когда речь идет об одном человеке. Ты говоришь с ним одним, но на самом деле он не один. Общаешься с женой, но не только с ней, но и с ее матерью, с ее отцом, с ее братьями и сестрами, с ее дедушками и бабушками и всеми, чьи имена – теряются в далеком прошлом. Если мы сумеем осознать это, то станем как-то терпимее, будем подходить к другим людям с большим пониманием, с большим снисхождением и симпатией. Осознание этой реальности поможет нам помнить, что каждый из нас имеет долгую личную историю, к которой необходимо относиться деликатно, с уважением, благоговением, с любовью и душевным благородством. Тогда мы сможем лучше понять собеседника, осознать, что многое в нем обусловлено наследственными чертами, и он не может вести себя по-другому. Если мы будем иметь это в виду, братья и сестры, то будем гораздо более уступчивыми, более внимательными и терпеливыми при общении с другими людьми. Мне кажется, что одной из самых сложных вещей в мире является общение с близкими людьми. Чтобы выстроить его, необходимо увидеть, как жизнь одного переплетается с жизнями других людей, где один может или не может терпеть другого, где один связан с другим. Это происходит и в семье, и на работе, и в монастыре, где кто-то живет с братьями и сестрами, с детьми в школе, с коллегами на работе. Наши отношения с людьми красивы, когда наполнены любовью, и тогда в душах зарождается счастье, радость, мир, веселье. Но когда отношения не приносят радости и спокойствия, тогда они становятся тяжелыми и драматичными. Тем не менее, если в нашей совместной жизни с другими людьми мы будем постоянно помнить то, о чем сейчас говорим, Думаю, что и эти сложные отношения каким-то образом станут более легкими, более сносными, у нас будет больше сил, чтобы справиться с трудностями, возникающими при общении. Ведь так мы можем объяснить себе некоторые необъяснимые состояния своих родственников, если не сердцем, то разумом. Когда мы возмущаемся поведением близкого человека, мы часто понимаем, что это не только его личное решение, но и внешнее влияние, потому что существуют наследственные факторы. Возможно, подобное поведение не является на сто процентов его волей, его желанием. Может быть, в этом человеке есть некоторые вещи, которые он не может контролировать. Такой пример был перед его глазами в детстве, таким был его отец так повлияли на него родители, такой у него характер. Думай так, ты лучше объяснишь себе поведение другого человека и будешь легче общаться со своим братом. Давайте я не буду говорить теоретически. Авва Дорофей рассказывает о том, как в порт одного города прибыл корабль, на котором находились маленькие дети, маленькие дети-сироты, брошенные, без родителей. Их привезли, чтобы продать. Разве это не драма? Представьте себе картину, несчастные дети, которые еще не начали жить самостоятельно. Из детского сада, если можно так выразиться. Они еще ничего не знают, ничему не научились. Они смотрят на тебя и смеются. Они не понимают, что ты плохой человек, не понимают и улыбаются тебе. Может быть, ты злой, лукавый человек, преступник, а они протягивают тебе свои ручонки и хотят тебя поцеловать, маленькие, невинные дети. Сердца, в которых еще ничего не написано, только то, что они унаследовали от своих предков, которых не знают. В их душах еще ничего не написано в этой жизни, в этом мире. Когда корабль причалил к берегу из монастыря за городом, пришла пожилая монахиня. Она знала, что детей привезли продавать, и сказала себе, спасу хотя бы одного ребенка, маленькую девочку, чтобы она не попала в плохие руки, я заберу ее в монастырь. Мы воспитаем ее, научим готовить, вышивать, петь, работать, а когда она вырастет, пусть поступит, как хочет, или останется с нами в монастыре, или у нее будет своя собственная семья, пусть поступит, как она захочет». На другом конце города какая-то блудница, узнав о том, что в порт прибыл корабль с детьми, сказала себе, пойду-ка я на корабль и выкуплю одну девочку. Она мне нужна, я научу ее всем тайнам нашего ремесла, и она будет зарабатывать деньги и приносить их мне. И монахинь, и блудница встретились в порту. Господь видел все. Он видел невинных детей на корабле, видел блудницу, видел монахиню и других людей, которые собрались взять себя по одному ребенку. Кто-то, чтобы усыновить, кто-то, чтобы отвезти в приют. Монахиня заплатила деньги и забрала одну девочку с собой. И блудница забрала девочку. Дети расстались. Всю ночь на корабле они были вместе, а утром расстались. Проходили годы, дети росли, каждый по-своему. Девочка, которая росла в монастыре, выросла скромной, любезной, благочестивой. Она любила работать и красиво пела. Когда люди видели ее, то говорили, какая прекрасная девушка, как хорошо она воспитана. Ее лицо сияет, смотришь на нее и радуешься. Какая добрая душа у этой девушки, как она хороша. Росла и другая девочка, которую блудница взяла и воспитала по-своему. Научив ее жить развратным... Блудным образом. Ее научили соблазнять, ругаться, прелюбодействовать, и когда люди ее видели, то говорили, держитесь подальше от этого ребенка, она еще мала, уже развратна, что жизнь ее вырастет. И все ее презирали, только Бог, который все видит. Помнил то утро, много лет назад, когда эти две невинные девочки еще не начали жить самостоятельно, когда они сошли с корабля смеясь и держась за руки. Но пришли люди, разжали руки этих девочек и сказали им, дай мне руку, ты пойдешь со мной, а ты пойдешь со мной. Бог помнит то утро и то, что произошло с этими двумя маленькими девочками, поэтому и в Патерике говорится, не судите о человеке с легкостью, не воспринимайте только то, что сейчас видите. Посмотрите, что несет в себе каждый человек. Он несет всю свою историю, свое прошлое. Через что прошел каждый человек, не знаю ни я, ни ты. Даже родной тебе человек, жена или муж, с которым ты вместе живешь, спишь, ешь, трудишься, даже дети, которых ты родила, даже самый близкий тебе человек, ты не знаешь что он носит в своей душе, через что он прошел, как пережил это, как это на него повлияло. Например, в семье может произойти какое-то печальное событие, но каждый переживет его по-разному, один труднее, другой легче. Определенным образом скорбь коснулась ребенка, по-иному его отца, его сестры. Ты не знаешь внутреннюю историю человека, не знаешь, что он носит в своем сердце, хотя вы живете в одном доме под одной крышей. Если задуматься об этом, то сразу почувствуешь уважение и благоговение к другому человеку. Будешь более внимательным, не будешь спешно судить и делать выводы, не будешь выражать свое мнение с уверенностью клеить ярлыки. Вместо этого скажешь, я действительно ничего не знаю, не знаю ничего о своем ребенке о своей жене, о себе, о других людях. У каждого из нас есть собственная история. Если бы мы отдавали себе в этом отчет, то смотрели бы не поверхностно, а думали бы о том, что скрыто в человеке, что на самом деле является настоящим и существенным. Как хорошо было бы, братья, если мы могли это видеть» если бы мы могли посмотреть на человека и увидеть красоту его души, увидеть что-то красивое в нем. Даже если кажется, что этот человек ничего хорошего в себе не имеет. Нет, в каждом человеке есть что-то хорошее. Даже если он не нравится тебе, подумай о том, каким его создал Бог. Даже если тебе кажется, что находиться рядом с ним невозможно — Постарайся увидеть его таким, каким он должен быть, а не таким, каким его сделала жизнь. Страдания, проблемы, неудачи, притеснения, горечь. Потому что это то, о чем ты не знаешь. Если бы ты посмотрел на этого человека вне его страданий и вне его предыстории, то увидел бы очень красивый мир, красивую душу, потому что каждый из нас несет на себе печать Бога. Каждый из нас несет невероятную красоту в своем сердце. Если ты научишься смотреть в глубину вещей, то повсюду увидишь красоту, увидишь не то, что заметно сразу, а то, что скрыто от глаз. Очень часто бывает недостаточно одного взгляда. Надо сосредоточиться, вглядеться, зайти за внешнее, за плоть, войти в душу и за резкостью, грубыми словами, за макияжем, краской для волос, увидеть сердце, измученное, раненное, несчастное, но очень красивое, созданное и данное человеку Богом. Знаете ли вы, кто имел этот дар, эту теплоту общения со всеми людьми? Святые. У них был этот благодатный дар — видеть красоту в тех людях, которых мы считаем дурными и злыми. Но для них не существовало злодеев, не существовало лютых грешников, были несчастные люди со своими пороками, грехами, которые как пятна на чистой одежде. А что такое пятно? Его чистишь, и оно исчезает. Лицо человека небезобразно, говорят святые. Да, есть пятна, но если их убрать, очистить нас от всякие скверны, то откроется прекрасное лицо, превосходный характер, чистая душа. Поэтому у святых никогда не было проблем с общением. Они любили всех людей, общались со всеми. Все обращались к ним, от всех они что-то брали и каждому что-то давали. Брали даже от грешников, даже грешники приносили им пользу. Они умели наставлять грешников со смирением, таинственно прикасаясь к скрытой чистоте их сердца. Приходит святой, встает возле грешницы и говорит: Я тебе завидую, я тебе завидую, завидуешь мне, да, ведь если бы я также отдавал все Христу, как ты все отдаешь греху, если бы я был настолько последователен в любви ко Христу, как ты, последовательно в блудной жизни, то я бы приблизился к Богу. Ты полюбила такую жизнь и отдала этому свое сердце, отдала все свое существо греху, но ты любишь его, значит, у тебя горячее сердце. Просто ты не знаешь, кому его отдать. Вдумайтесь в эти слова, посмотрите на отношение святого к блуднице. Он не отнесся к ней с презрением, не сказал, если ты срочно не исповедуешься и не исправишься, тебе нет спасения, твое место в аду, нет. Он сказал это по-другому, и этим завоевал ее. Мы не умеем так говорить, нам не хватает этого тепла, этой свободы святых. Мы не можем сказать, я завидую тому, что у тебя такое горячее сердце, хоть оно и не для Бога. Если бы мое сердце пламенело так же, как твое пламенеет к греху, то я стал бы святым. Мы не можем, а он смог. И грешница эта покаялась, исправилась и стала монахиней. Этот святой видел не внешнюю сторону, но сокровенное сердце человека, внутреннего человека, которого каждый из нас скрывает в себе, тот сад, который находится в глубине, в недрах души каждого человека. Снаружи могут быть нечистоты, грязь, мусор, но если ты уберешь деревья, камни, землю, И войдешь в эту пещеру, там глубоко есть сад, там есть благодать Святого Духа, есть свет, есть красота. Как хорошо было бы, если бы ты смог увидеть эту красоту в своем ребенке, который часто огорчает тебя, поэтому ты грубо говоришь с ним. И ругаешь его. Да, ты видишь, что он не читает книги, не делает того, что, по твоему мнению, должен. Разрушает твои будущие планы, твои мечты о том, каким он должен быть. Только и делаешь, что показываешь ему свое разочарование. Ты совсем не даешь ему любви. Не показываешь радости, не говоришь ему «мне доставляет радость смотреть на тебя, я знаю, вижу, что внутри тебя есть что-то прекрасное, и это заставляет меня радоваться, что я тебя воспитываю, что ты мое дитя, наоборот, ты всячески показываешь ему, что не веришь, что он может исправиться, плохо и ему, и тебе, ты не можешь наслаждаться отношениями со своим ребенком, не можешь радоваться этим отношениям, потому что, не видишь в них ничего достойного радости, наслаждения и счастья. Но это неправда. Есть красота и в твоем муже, с которым ты хочешь расстаться, и в твоей жене, с которой ты хочешь развестись. Если бы ты мог увидеть ее такой, какой ее видит Христос, какой ее видят святые, то сказал бы, у меня такая замечательная жена. Или сказала бы, у меня такой прекрасный муж, а я хочу с ним развестись. Как, почему, столько времени, я не видела эту красоту, этот прекрасный мир, который есть в нем. А знаешь почему? Потому что ты слышишь только то, что он говорит тебе, а не вдумываешься в то, что скрывается за словами, которые он произнес. Дорогие друзья, мы должны узнать код поведения каждого человека, этот Тайный пин-код, который имеют не только мобильные телефоны, но и наши души. Без него они не могут раскрыться, по-настоящему показать то, что скрывают, красоту. Возможно, тот юноша, который обычно гневается, кричит, устраивает сцены, хлопает дверью, таит в себе большую горечь, большую чувствительность и еще большой страх. Возможно, этот юноша, который до того ужасает близких своим поведением, что они думают, в конце концов, он нас всех убьет. На самом деле этот молодой человек не хочет никому причинить боль, он хочет плакать, но не может плакать, не может сказать «я хочу любви, я хочу тепла, я хочу, чтобы меня обняли и приласкали». Даже если мне девятнадцать, двадцать, двадцать пять лет я хочу, чтобы меня обняли, потому что я не знаю, что это такое. Но он этого не показывает, а показывает совсем другое, злое, грубое. Ты смотришь на это и веришь тому, что видишь, и не можешь проникнуть в глубину его сердца». Не можешь, потому что ты смотришь только телевизор, а телевизор учит тебя смотреть на все поверхностно, не углубляться, не оставляет тебе времени ни на слезы, ни на молитву. И ты не можешь стать менее суровым, научиться чувствовать другого человека и прощать его. Тогда то, что должно быть источником счастья и наслаждения, общение с другими людьми, становится источником большого несчастья. Совместное существование становится невыносимым. Один человек не может выдержать другого. «Если ты видел твоего брата, значит, ты видел твоего Бога», — говорят святые. «Твой брат — это тот человек, которого ты сейчас видишь. Это тот, которого сейчас ждешь. Это твой муж, твоя жена, ребенок, которого ты сейчас идешь забирать из школы. Это человек, который живет рядом с тобой. Тот, о котором ты думаешь, что не можешь его терпеть. Он — Господь Бог. Святые произносят страшные слова. Другой человек есть мой брат, мой Бог. В нем скрыта печать Бога. В нем таится божественная красота. Надо только научиться ее видеть. Так учит нас церковь. Но часто бывает и так. «Я стал, — говорит кто-то, — как Сартр, этот экзистенциалист» атеист, который говорит, что другой человек ⁇ это мой ад. Мой ад ⁇ это ты. Другие люди являются моим адом. Они не позволяют мне осуществить мои планы. Они высасывают мою личность, крадут мою свободу и мое жизненное пространство. Посмотрите, насколько иное восприятие. Какой разный способ мышления. Так какой же способ на самом деле избираем мы, называющие себя христианами? Кто из нас умеет радоваться, когда видит других людей? Кто из нас наслаждается лицом другого человека и говорит себе, что он сокровище? Кто говорит себе «моя мать, мой отец, мой ребенок, мой муж, моя жена, мой коллега» — сокровище? Для меня радость, что я с ними общаюсь». Мы не радуемся нашему общению, утруждаем себя. Мы мучаем себя вместо того, чтобы радоваться, вместо того, чтобы взять друг друга за руки и вместе подниматься по жизненному склону. А мы что делаем? Один тянет другого вниз, один толкает другого, чтобы он упал с этой крутой горы, которая называется жизнь. Как же тогда подняться наверх, когда один тянет вверх, а другой вниз, когда один создает препятствие другому, вместо того, чтобы ему помочь, чтобы радоваться, чтобы лететь, лететь вместе. Поэтому женись, чтобы летать, чтобы подниматься вверх вместе. И дети даны тебе Богом для того, чтобы видеть образ Христа в их глазах и радоваться им, а не для того, чтобы мучить их и мучиться самому. Самая большая тайна совместного существования заключается в том, чтобы научиться смотреть на то, что видишь, и видеть то, что скрывается за этим. Однажды какая-то женщина сказала своему мужу, соседка купила себе новое пальто и новый костюм. «Да, — хорошо, — ответил муж, — а что мы будем есть? Я голоден». Накрой на стол. Женщина подумала. — Тебя не волнует, что у меня нет нового костюма? Ты опять меня не понял. Я хотела сказать другое. Я чувствую, что ты пренебрегаешь мной, не обращаешь на меня внимания, не интересуешься тем, как я живу, как одеваюсь, куда хожу. Я не могла сказать тебе этого прямо. Сказала о соседке, чтобы заставить тебя задуматься и осознать это, а ты ответил мне накрой на стол. — Хорошо, я дам тебе поесть. Это моя работа. Я делаю свою работу по дому, а ты зарабатываешь деньги. Но между нами нет близости, нет общения. Я ждала, что ты поймешь, что я часто чувствую себя одинокой, что моя душа тосковалась по любви. Но и муж мог подумать, надо бы, чтобы и ты, дорогая, поняла, что за словами, которые я произношу, тоже скрывается мой тайный внутренний мир. Не цепляйся только за жалобы и не говори, что я тебя не понимаю. И ты меня не понимаешь тоже. Я прихожу с работы и говорю, я отдал машину в ремонт. Я жду твоего участия, но ты отвечаешь, мне сейчас нет дела до твоей автомастерской, мне нужны деньги, чтобы заплатить за квартиру и сходить на рынок за продуктами. Каждый из них отправляет послание. И когда муж возвращается домой и говорит жене, что он был в автомастерской, он говорит это не для того, чтобы объяснить, что такое авторемонтная станция а чтобы найти способ войти в контакт с ней, чтобы с ней общаться по-своему. Он думает, я хочу, чтобы ты ответила мне, поняла мою проблему, общалась с моей душой, с моим сердцем. Я хочу, чтобы ты полюбила меня, забыла автомастерскую и автомобиль, костюм, рынок и покупки, чтобы я почувствовал, что нужен тебе, почувствовал твою заботу. То, что при этом мы говорим, например, об одежде или об автомобиле, не является сущностью вопроса. Это лишь повод, чтобы почувствовать, что ты любишь меня. Любовь — это то, что согревает нас, то, что всем нам необходимо, без чего мы не можем жить. Но мы никогда не говорим об этом прямо. Мы научились выражаться с помощью кодов, символов, лозунгов, намеков. Почему сейчас твой ребенок не разговаривает с тобой? Может быть, он чувствует себя одиноким? Ты удивляешься, почему он чувствует себя так, если его не бывает дома? Он все время хочет где-то бродить, куда-то пойти, не находит себе покоя. В этом и заключается проблема. Он не находит себе места, не может успокоиться, не знает, где остановиться, где пустить корни. Разве это не помогает тебе понять, что его что-то не удовлетворяет. Твой сын или твоя дочь постоянно спешит, что-то ищет, чего-то хочет, но еще этого не нашел. Если ты это поймешь, то сумеешь проявить больше любви, больше тепла, больше добра. Не будешь так сильно нервничать, произносить грубые слова, не будет обид, не будет недоразумений. Ты часто говоришь так много слов, чтобы сломить другого человека. Иногда слова забываются, но есть такие слова, которые действительно делают человеку больно. Кто-то скажет, да, это обидные слова, мне больно, но я буду терпеливым. Я был на пяти беседах, исповедовался десять раз в своей жизни, я знаю, что необходимо нести жизненный крест. Хорошо, если так, но если человек этого не знает. Если душа этого человека чувствительна, а он духовно, по-христиански, не подготовлен принять это как борьбу, как подвиг, как жизненный крест, что тогда произойдет? Необходимо быть внимательным даже в споре. Наши слова имеют большую семантику, то есть имеют большое значение для окружающего, большой отзвук в сердцах других людей. Вы все знаете эту историю, но я расскажу ей, чтобы вы задумались, как неправильно мы часто ведем себя. Однажды святой Макарий Египетский шел со своим учеником. Святой имел благодатный дар понимать человеческие души, видеть за внешней стороной скрытые вещи, входить в сердце другого человека и видеть не то, что видно, а то, что есть. Он сказал своему ученику, иди впереди меня, пожалуйста. Он сказал так, потому что если бы они шли вместе, могли бы впасть в празднословие, а затем в осуждение. Они молились в пути. Ученик пошел вперед и вскоре встретил языческого жреца, сатаниста, который занимался магией. Ученик святого Макария был молод, его душа не была осмягчена аскезой, и он был жестоким, строгим и к себе, и к другим. Настоящая аскетическая борьба, аскетический подвиг, совершаемый для Бога, смягчает душу, делает нас строгими к самим себе, но мягкими и сочувствующими другим. Аскет разговаривает жестко с самим собой, а с другими людьми по-человечески, сочувственно и любезно, кроме тех случаев, когда Бог призывает его к юродству ради Христа, для вразумления слушающих. Но и это. Вдохновение свыше. Итак, этот ученик не был подготовлен должным образом, поэтому, увидев жреца, грубо сказал ему, «Разве ты не знаешь, что если и дальше будешь идти по этому пути, то тебя ждет ад?» «Понимаете, он сказал правду, но сказал ее неправильно». «Да, это правда, но как он ее сказал? Я имею право так говорить, вот как это звучало». Да, ты радуешься, что имеешь такое право, но чтобы радоваться, иногда надо это право потерять. Тогда и научишься радоваться. Но как можно радоваться тому, что потерял? Как? Так же, как Господь потерял, а затем приобрел. Был распят и таким образом спас мир. Часто кажется, что все теряешь, а на самом деле приобретаешь все. Иногда необходимо потерять свое право, потерять свою правду, и тогда ее приобретешь. Маг был сильным. Он разозлился, обиделся, избил молодого монаха, оставил его на дороге и пошел дальше. Навстречу ему шел святой Макарий. Святой посмотрел на мага и увидел его душу. Измученную, жаждущую душу, которая искала Бога. Как апостол Павел, который искал Бога. Да, он был его гонителем, хотя не сознавал этого. Он искал настоящего Бога, но не знал, где искать. Он думал, что то, что делает, делает для Бога, что это правильно. Он думал, что служит истине. Таким был и этот маг. И Макарий сказал жрецу, — Это написано в Патерике. Обязательно читайте, Патерик. Он освежает душу. — Здравствуй. Как твои дела, хороший человек? «Я хороший человек. Знаешь ли ты, кто я?» «Да, я знаю, ты маг, не так ли?» «Языческий жрец». «Да». «И ты меня называешь хорошим человеком?» «Да, потому что у тебя очень хорошая душа, жаждущая Бога». «Да, дитя мое, я вижу это. Ты страстно ищешь то, к чему сможет прилепиться твоя душа. Ты сильно жаждешь». «Это сильная духовная жажда. Но знаешь, что я еще вижу?» что ты еще не нашел того, что ищешь, твое сердце еще не обрело покой, ты еще не насытился. Ты испытываешь боль, смятение, что-то тебя мучает, в твоей душе нет мира, то, чем ты занимаешься, не дает тебе радости и покоя. Мак ответил ему, отче, откуда ты все-то знаешь? Ты говоришь со мной, и мое сердце вздрагивает. Я чувствую себя как-то по-другому рядом с тобой, как будто моя душа трепещет. «Ты говоришь так спокойно и сладко. Дитя мое, я говорю то, что чувствую. Да, но только что я встретил монаха, он, как и ты, был в рясе. Он разговаривал со мной надменно, сказал мне, что я попаду в ад. Он обидел меня, я ударил его и оставил там на дороге. Да, дитя мое, я понял, это мой ученик. Он постепенно научится понимать, какие хорошие люди живут рядом с нами» даже если они, как и ты, запутались во всем этом. Поверь, на самом деле в твоем сердце царит мир. Я молюсь, чтобы ты это когда-нибудь понял, отче. Я хочу это понять. Понять сейчас, возьми меня с собой, давай поговорим. Они начали говорить, и святой Макарий обратил этого жреца в христианство. Он отрекся от идолов, выбросил свои магические книги, крестился и стал монахом. Он был магом, а стал монахом, благодаря святому, который знал, как увидеть, что этот человек скрывает в себе. Он увидел его прошлое, его боль, его поиски, увидел даже темную сторону его души и помог ему найти Бога. Братья, я надеюсь, что и мы сможем научиться видеть что-то хорошее в людях, потому что это хорошее обязательно в них есть. Это правда. Как-то я читал одну философскую и психологическую книгу, в которой написано, что надо себе представить что-то хорошее в других людях, представить себе это, успокоиться и полюбить их. «Представьте себе мысленно», — говорилось в этой книге, — «что он хороший человек. Представьте себе, что в нем есть любовь, даже если он ее не имеет. Вы должны представить себе это». Но в церкви, однако, мы не говорим никому «представь себе это». Нам не нужно ничего представлять, потому что утверждение, что другой человек хороший, это не фантазия, это правда. Другой человек действительно несет в себе свет. Он имеет Христов свет, он имеет искру Святого Духа, он имеет искру Святого Крещения. Говоря иными словами, это не вопрос самовнушения. Попробуй подумать что-то хорошее о других людях. Это правда. Твой брат — чадо Божие. Посмотри на это именно так. Тогда ты сможешь сказать что-то хорошее о другом человеке. Но я его не люблю. В том-то и дело. Ты не научился любить. Если полюбишь, то почувствуешь, что все прекрасно и превосходно. Когда любишь, не видишь плохое. Когда ты любишь, то и плохое кажется хорошим. Когда ты не любишь людей, они все кажутся тебе одинаковыми, и ты не хочешь на них смотреть. Но когда любишь, у тебя со всеми складываются очень хорошие отношения, особенно с теми, кого любишь. Поэтому давайте всех любить и смотреть на всех так, как Христос и его ангелы на них смотрели, как на них смотрел святой Николай Планос. Здесь, в Афинах, находится храм, где он служил. В этом храме бывал человек по имени Николай. Он иногда воровал деньги из кармана святого Николая, деньги небольшие, чтобы прожить, чтобы купить себе что-то поесть. Святой Николай знал об этом, но делал вид, что не замечает. Николай воровал, а святой Николай позволял ему это делать. Он мог поймать его за руку и сказать ему, «Я тебя видел, я знаю, что ты вор, ты должен исповедоваться, иначе пойдешь в ад». Ничего подобного святой Николай не говорил. К нему приходили люди и говорили, «Батюшка, он тебя обворовывает». А святой отвечал, «Николай хороший, очень хороший человек. Но, батюшка Николай, мы же видели, он ворует у тебя деньги, ну да». «Николай хороший. Я же тебе говорю, он хороший человек». Потом он сказал Николаю, «Николай, я вижу, что ты хороший парень». И Николай ответил ему, «Ах, батюшка, спасибо тебе, что говоришь так. Поэтому я тебя и люблю. Ты говоришь, и моя душа тает. Действительно, я иногда ворую, но делаю это, потому что я нуждаюсь в деньгах. Я знаю, поэтому позволяю тебе это делать, но ты обязательно говори мне об этом». Видите, святые по-другому смотрели на вещи, у них был другой подход к людям, поэтому они жили, как в раю и на этой земле. Они начали наслаждаться вечной жизнью, еще здесь, в этом мире, в этом аду, как мы говорим. Они жили там же, где мы, и тогда тоже были большие проблемы, но если в твоем сердце есть рай, то все вокруг тебя становится прекрасным, райским. Будем помнить, что никогда тот, кому мы дарим свою любовь и доброту, не сделает нам плохого. Когда проявляешь доброту к другому человеку, окружаешь его заботой и любовью, которую излучаешь, он становится мягче. Тает. Возьми кусок льда и положи его на руку или выложи на солнце. Что произойдет со льдом? Растает. Что ты сделал, чтобы лед растаял? Ничего. Ты ничего не сделал, просто положил его на солнце, и он сам растаял. Это и нужно — положить мое сердце и твое сердце, которые замерзли, как куски льда, как айсберги, положить их на солнце правды, на солнце любви, на крестную любовь нашего Господа Иисуса Христа. Когда мы встанем перед Ним, наше сердце растает, и мы почувствуем любовь Христа. Будем насыщаться ею и сможем отдавать свою любовь другим. Об этом я молюсь, братья мои, о том, чтобы наше сердце было постоянно направлено ко Христу, постоянно таяло от любви ко Христу и постоянно излучало любовь ко Христу. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2016 году. Читал Виктор Рудниченко. «Предание.ру» — самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете.